К моему удивлению, борна располагалась не во дворе, а в доме. Попасть туда можно было через завешенный покрывалом проем справа от входной двери. Витрицкий сыт и рыгнул и без интереса оглядел остатки еды. "Собираемся", уточнил он. "Или еще по чуть-чуть", предложил Ворон. "Нет", сразу отказался я. "На сегодня хватит. Еще только наклюкаться не хватало". "Точно никто не будет", спросил Ворон и поднялся из-за стола. "Тогда я себе возьму" пробурчал он, направляясь к кухонному окну. — Меру надо знать! — наставительно произнес Жан. — Все проблемы у людей из-за того, что меры не знают. — И не говорите! — с печальным вздохом согласился я. — Если ворон нажрется, с собой не потащим. Пусть к подружке своей катится. — Прикиньте, там бумага туалетная есть! — заявил Макс, вернувшись к столу. — И что такого? — не понял его Витрицкий. Ты не въехал. Не газетная нарезанная, а нормальная туалетная бумага. Не свести! Не поверил Николай. Иди сам посмотри. Пойдем стырим! предложил Витрицкий. Пошли! ⁇ согласился Макс. Парни оделись, похватали вещи и отправились в туалет. Как дети малые? И чем их газеты не устраивают? Давайте только быстрее, мы вас на улице ждать будем, предупредил я их. -Собираемся? спросил Жан. Ага, сейчас пойдем уже кивнул я и глянул на него в упор. «А скажите, Жан, как при мизерном расходе энергии вам удается творить столь мощное заклинание?» «Мне пришлось пройти долгий путь самосовершенствования», с многозначительным видом ответил колдун, взял салфетку и начал ее разворачивать. «Научите!» Не то чтобы у меня были хоть какие-то сомнения в отказе, просто была интересная ответная реакция. «А этому нельзя научить!» Ответил Жан, ожидаемой банальностью, и сложил квадратную салфетку по диагонали. «Можно научить мыслить, можно вдолбить знания. Колдовству можно только научиться. Любое обучение будет лишь оболваниванием. А вместо умений человек получит набор клише. Это не мастерство, это костыли. Но ведь учат же. Ты про гимназию? Вот там-то как раз оболванивание в чистом виде». Какие бы ни были способности у человека, его загоняют в одну колею. Потенциал ученика в расчет не принимается совершенно. Тот, кто может стать настоящим мастером, всю жизнь будет учиться взглядом свечу зажигать, только потому, что его способности лежат в несколько иной плоскости. В гимназии чего-либо достигают лишь те, кто изначально близок к их стандартам. «А чародеи? Они больше ремесленники, чем мистики». Жан кинул на стол свернутую треугольником салфетку и откинулся на спинку стула. «Главное для них — формулы и рецепты, а способности — дело десятое. Кустари!» «Значит, раскрыть свой потенциал можно лишь занимаясь самостоятельно?» «На первый взгляд это так. Но возьмем для примера магов и колдунов». Первые имеют доступ к морю энергии, вторые способны усвоить лишь сущие крохи. При этом маг на простейшее заклинание потратит столько же, сколько колдун на сотню более мощных чар. А почему? Видишь ли, все дело в том, что маги идут по экстенсивному пути. Больше энергии, еще больше энергии. Максимально раскрываются они лишь присосавшись к какой-нибудь силовой линии. «Колдуны же тратят все свое время на разработку новых способов использовать доступные им крупицы силы. А когда и те, и другие понимают, что зашли в тупик, уже поздно. Получается, нужен наставник, который мог бы подсказать? В этом-то вся загвоздка!» — нацелил Жан на меня указательный палец. «Как научить, но не задавить собственным опытом?» Каждый сам должен трезво оценивать свои умения к поглощению силы и к такой работе с ней. И уже на основе этого расставлять приоритеты». «Вам, вижу, это удалось», — улыбнулся я. «Блин, да где Макса с носит? Бумагу туалетную поделить не могут». «Звучит нескромно, но да. Тебе тоже не стоит расстраиваться. Испортить твою энергетику в гимназии толком не успели». «А откуда вы знаете, что меня обучали в гимназии?» насторожился я вдруг я из самородков в самоучек не смеши меня стандартные схемы видно сразу оптимизированные токи внутренней энергии усиленный ментальный блок немного измененное восприятие не самый идеальный вариант но но тут с улицы прошел встречавший нашу компанию воротка соглазый капитан и колдун замолчал на полуслове этому то что здесь понадобилось за нами или просто пообедать заглянул Я положил руку на штуцер, но сразу успокоился, поскольку горожанин направился прямиком к окну раздачи. «Все правильно. до да отделения здесь недалеко. Куда ему еще кушать ходить?» «Так вот, о чем я?» Жан зачем-то окунул мизинец в тарелку с соусом и мазнул им сложенной салфетки. «Стандартные схемы». И тут проходивший мимо нашего стола капитан резко развернулся и вскинул пистолет-пулемет. Короткий ствол замер между мной и Жаном, а миг спустя с грохотом распахнулась входная дверь, и внутрь заскочили двое автоматчиков. «Остальные где?» — спросил капитан и сместился в сторону, чтобы не перекрывать линию стрельбы с замершим у порога рейнджером. Один из парней взял на прицел ворона, другой контролировал нас. «В туалет пошли!» — сообщил хозяин, и дальний автоматчик незамедлительно развернулся в ту сторону. Рейнджеров всего трое. Успею их завалить, прежде чем чешуя дракона сдохнет. Я осторожно двинул руку к спусковой скобе, боясь при этом лишний раз моргнуть. А вот Джан спокойно вытера салфетку, испачканный в соусе палец, и невозмутимо намалевал на ней какую-то загогулину. — И зачем эти сказки рассказывал? — глядя куда-то в сторону, заявил капитан. — Думал, не вычислим. — На кого он смотрит? На кого из нас смотрит эта косая сволочь? В решил играть. Не советую. Если сам, а...» Стремительного замаха не уловил ни я, ни капитан. Рука Жана молниеносно взметнулась, каракули на салфетке сверкнули ядовитым багренцем, и зачарованная бумага в раз перерубила запястье рейнджера. Хлынула кровь, клин упал на стол, в дребезги расколотил тарелку, а второй взмах, теперь уже по диагонали, снизу вверх, пришелся по горлу. Практически обезглавленный капитан еще только начал заваливаться на спину, когда теперь уже стальной треугольник, брошенный уверенной рукой колдуна, угодил в голову автоматчика, что держал на прицеле ворона. Острая кромка легко рассекла переносицу и глубоко засела в черепе. Смертельно раненый боец сначала повалился на колени, потом ткнулся лицом в полк. И только тогда меня отпустило странное оцепенение. Снося стволами на пол посуду, я начал вскидывать ружье. Но последний рейнджер уже поймал нас на прицел. Вот черт! И тут прямо сквозь закрывавшая дверь в туалет покрывала ударила автоматная очередь. Горожанин выронил КМ и свалился на пол. А миг спустя ворон ударом бутылки отправил в нокаут хозяина. — Сука! — выругался он, перегнулся в окно раздачи и смачно плюнул. «Уходим!» — заорал я, закинул на плечо ремень вещь мешка и бросился на выход. «Живее!» Макс и Николай первыми выскочили из трактира, даже не удосужившись предварительно выглянуть во двор. Я подскочил к двери, высунул голову на улицу и с облегчением перевел дух. «Никого. Пока везет. Если с личным составом у них напряг, может, и успеем ноги сделать». «Бегом!» — крикнул я схватившему дубленку ворону и отодвинулся, выпуская на улицу Жана. — Макс, к воротам! — скомандовал Дубину, выбегая вслед за колдуном. — Подождите! — попросил ворон, споткнулся о ноги покойника и буквально вывалился на крыльцо. Тяжелая дверь резко захлопнулась, и парень замер на месте, опасаясь порвать зажатую цепочку. Он толкнулся внутрь, когда из трактира ударила автоматная очередь, упал, прижал к животу руки и скатился по ступенькам. Я едва успел отскочить от брызнувшего во все стороны осколками оконного стекла, пальнул в ответ картечью и прижался спиной к простенку, но больше ничего сделать не успел. С улицы во двор залетел шарик размером с теннисный мяч. Вращаясь юлой, он подкатился к крыльцу и уткнулся в нижнюю ступеньку. Я пригнулся, собираясь метнуться за угол, и в тот же миг оглушительно громыхнуло, По глазам ударила ослепительная вспышка света, начала твориться какая-то чертовщина. В раз онемевшие ноги подкосились, но прежде чем лицо врезалось в утоптанный снег, казалось, прошла целая вечность. Очнувшись на земле, я попытался подняться, и тут откуда-то сбоку вынырнул ботинок. Издевательски неторопливо он поплыл к голове, и единственное, что удалось сделать, это прикрыть ладонью висок за миг до того, как тяжелая подошва отправила меня в забытье. Сознание возвращалось мучительно, медленно и как-то рвано кусками. Сначала пришло осознание того, что лежу на земле. Потом белый экран перед глазами превратился в снег, удалось моргнуть и сглотнуть накопившуюся во рту слюну. Руки и ноги так и не слушались, но даже восстановить способность двигаться, дергаться, не прояснив предварительно ситуацию, не стоило. Хуже всего обстояли дела со слухом. До меня даже не сразу дошло, что непонятные звуки, раздающиеся вокруг, — это голоса. Немного погодя стали доноситься отдельные слова, но звук плыл, и разобрать, сколько человек разговаривает, никак не получалось. «Что? Хозяй! Рейд! Капитан и сержант убиты! Петров!» Слух почти восстановился, но пинок по ребрам помешал разобрать окончание фразы. Аж передернуло всего. «Всех взяли? Да!» «Валер, решать где будем?» «Капитан говорил живым брать!» «Петя покойник!» «И что? Ему полковник приказал!» «Попов вернется, все равно их кончит!» «Вот пусть полковник потом Попова кончает, а не нас!» «Понял!» «Абакан! Положи, где взял, придурок!» «Сначала рейнджеры шмотки проверят!» «Блин, ну не автомат же они ищут!» «Положи, кому сказано!» «Валер, кого в спецкамеру?» «Сейчас посмотрим!» «Вот наш клиент!» «А этот...» Прибор зашкаливает, бляха-муха, заряд почти на нуле. Повыползали, мать их, за ногу. В соседнюю камеру. Отвезете сюда, возвращайтесь. Автомат не фонит. Можно... Пошел в жопу!» Вновь что-то садануло в затылок, и я потерял сознание.